Глава вторая. Даша. Бессонная ночь самоуничижения сказывается только на внешности, а кардинально ничего не решает. Мне все еще хочется позвонить Косте, хочется услышать его голос или, что скорее всего, заставить его поставить эту злополучную точку, без которой я не могу двигаться дальше. Утром я прошу Ольгу дать мне свой телефон. Она мнется Нервно сдувается олба длинную черную челку, пытается перевести тему, заговорить меня, а потом не выдерживает. «Не могу, Даш!» – отказывает подруга. А заметив мой взгляд, буквально взрывается. «У тебя много друзей, а у меня только двое. Ты и он. Я не хочу терять никого из вас». Весьма сомнительное утверждение насчет того, что у меня много друзей. «Скорее, много знакомых» потому что никому из них я не могу вот так открыто показать, что еще нет отболело в груди, ноет, зудит, тянет, как случайно оставшийся в десне корень зуба. «Отпусти его, Даш», — уговаривает подруга. «Помнишь, мы с тобой говорили недавно? Новое знакомство, новый резвый любовник. Желательно состоятельный, потому что у меня за душой ничего нет, добавляю я с учетом того, что говорила мама моей подруги. «И хорошо бы вам поскорее подумать о том, чтобы родить ребенка!» Мечтательно вздыхает подруга. «Ну а что? Нам обеим пора об этом подумать. Но мне первое страшно, а я как подумаю... Как подумаю... Ух! А вот ты все расскажешь. Я настроюсь, поверю тебе. К тому же ты на целых полгода старше меня. Мне кажется, все справедливо». Я смеюсь. Даю обещание присмотреться к другим мужчинам, которые меня окружают и правда пытаюсь хотя бы на этот раз спустя месяца, что Костя счастлив с другой, отпустить его. Горжусь тем, что не покупаю новую сим-карту, хотя это проще простого. Отвлекаюсь на работу, на тренировки, на скупое общение с соседями по коммуналке, которые радуют новостью, что пока меня дома нет, туда заходит хозяйка комнаты. Но отсутствие откровенного, пусть и последнего разговора, держит в подвешенном состоянии. Да и сердце просит хоть как-нибудь действовать. Ему все еще кажется, что все, что произошло с нами – ошибка, помутнение, кризис. А гордость и здравый смысл останавливают, тормозят, не позволяют шагнуть открыто, скорее всего, не понимают, что это шаг в никуда. И я вторгаюсь в мир Кости единственным способом, который тешит сердце и смиряет гордость гордыню. Единственным способом, когда вроде бы и опять рядом, и так, чтобы не заметили, не указали на двери. Его любимые песни звучат в плейлисте на моем телефоне, а ночью я включаю музыкальный канал, без которого ему было трудно уснуть. Теперь не могу уснуть я, даже с этим каналом. Смотрю на мелькающие картинки и думаю, а вдруг и он сейчас смотрит? Нет, это не то же самое, что одновременно смотреть на звезды. Такое у нас было раньше. А теперь вместо настоящей близости сурогат, через экран отголосками чужих голосов, которые говорят вместо нас. Как назло, на работе тоже начинает не ладиться, и мне не удается нырнуть в нее с головой. Появляются новые заказчики, они готовы платить за сотрудников, которых я им найду. Но вакансии неинтересные, неперспективные, и будь ты даже крутым очаром крутого рекрутингового агентства, люди идти не хотят. Бесконечные поиски, нескончаемые телефонные разговоры, толпы соискателей, которые проходят через меня за день, и нулевой результат. В конце недели меня заслуженно вызывает на ковер мое руководство. Мне не нужна массовка, говорит строго Татьяна Борисовна. Мне нужно, чтобы были закрыты вакансии. А то, что вы делаете... В этом месяце я буду должна из своего личного кармана заплатить за аренду офиса. Это не бизнес. Я бы давно сама закрыла эти вакансии, но я вместе с Дмитрием Викторовичем занимаюсь рекламой. Ответственность за эти минуса исключительно на вас, Даша. После этого разговора я спускаюсь в магазинчик у нашего бизнес-центра, покупаю сигареты и зажигалку... И на час прописываюсь в курилке. Разочарование прикрывает тоску по кости, и я с мазохистским удовольствием сотый раз прокручиваю в голове слова своей начальницы, с которыми, как всегда, согласен Дмитрий Викторович. «Ну а как иначе, если они любовники?» «Обидно. И кажется несправедливым. Они ведь сами переманили меня с прежней работы, завлекли хорошими процентами обещанием, что всегда готовы помочь». А в итоге отстранились полностью от заказов, и да, теперь прибыль нашей компании из троих человек целиком зависела от меня. Мысль об увольнении крутится вокруг меня очень назойливо, и ее не отпугивает даже такое количество дыма. Но ужас в том, что я не могу себе этого позволить, попросту не могу скоро платить за аренду жилья, а здесь... «Если постараться сделать невероятное и закрыть эти немыслимые вакансии, меня ждет хороший процент. Я настолько изматываю себя мыслями о работе, о том, что все вокруг меня просто разваливается, что вечером бездумно и без малейшего звука просматриваю клипы на музыкальном канале. Раздражаюсь от того, что в углу экрана мелькает дурацкий чат, по которому бегут строки одиночества этого города. Но взять в руки пульт не могу, несмотря на то, что он лежит рядом». Кто-то кого-то ищет, кто-то назначает кому-то встречу, кто-то признается кому-то в любви. Но в основном обещают невероятное – любить всю жизнь, носить на руках с первой встречи, ну и остальную романтику. А я читаю все это светлое и воздушное и машинально отмечаю лишь дикое количество ошибок в чужих сообщениях. Смешно. Да и вранье это все, те цели, которые озвучены для знакомства. На самом деле мужчинам нужно просто перепихнуться. А девушкам-неудачницам вроде меня, которые бездарно упустили все шансы на счастье в реальности, нужен тот, кто их вытянет из этой трясины. Мне становится настолько неуносимо читать этот бред из притворства, что я не выдерживаю, беру телефон и отправляю честное сообщение с учетом всех своих обстоятельств. Так, для примера. Хочу встретить спонсора, чтобы родить от него ребенка и по возможности сделать их обоих счастливыми. И удивленно выдыхаю, когда практически мгновенно вижу свое сообщение на экране телевизора. Вот только в отличие от тысяч лживых признаний, которые сегодня уже мелькали, мое появляется с моим номером телефона в конце и с комментарием админа, который пропустил это сообщение в чат. Удачи! Потом расскажешь? А еще через пару мгновений мой телефон... Практически разрывается от звонков и сообщений неизвестных абонентов, которые готовы дать мне именно то, что я не постеснялась озвучить. М да, никогда не думала, что в нашем городе столько бездетных и непристроенных спонсоров.